Люк в корабль был открыт, и над ним золотыми буквами было написано название корабля. Всюду пролезу. Алиса даже не сразу поняла, что означает это слово, а когда сообразила, то рассмеялась. И тут же услышала грубый голос. А чего смешнова? Не видала, что ли, космических кононерок? Алиса обернулась и увидела странного человека. Он был не велик ростом, не выше Алисы, но толст и широк в плечах до изумления, как железный сейф. На голове красовалась зелёная фетровая шляпа с павлинями-перьями. Нос у него был красный, щёки красные, а вот усы — зелёные, наверное, крашеные. Алиса... Это космическая канонерка? спросила Алиса. Две атомные пушки, водородный полиметка тапульта, которая стреляет только грецкими орехами, и таран длиной в 3 м. Он пока спрятан в корпусе. Но если нужно, мы им так вас страхнем, что не встанете. Зачем меня пугать? спросила Алиса. «Вы что думаете, если я девочка, то буду вас бояться?» «Ещё бы не бояться!» — воскликнул коротышка. «Весь мир боится несравненного ромада-громаду!» — слыхала о таком. «Не слыхала!» — ответила Алиса в тон коротышки. «Она человек воспитанный, но когда имеешь дело с таким грубым человеком, то лучше отвечать ему на его же языке. Другого он не поймёт. Зря, сказал громада. Меня многие помнят. Я ведь первый во вселенной охотник и рыболов, а также продавец диких зверей. Сейчас я привёз такого редкого зверя, что его никто ещё не видел. А где он? спросила Алиса. Пошли в дом, увидишь. Вон там мужик рукой машет. К нему я и прилетел. Ты с ним знакома? Знакома, сказала Алиса. 10 лет как знакома. Он мой папа. Ну, не повезло тебе, ребёнок, заметил Рамат. Сейчас я твоего фазера разарю. Он мне за моё животное все свои деньжки выложит. Пошли посмотрим. Он закинул за спину небольшой рюкзак. Рамат Громада первым пошёл к дирекции и поднялся на второй этаж. Там в кабинете их ждал профессор Селезнёв. "Привет", сказал торговец. "Будем смотреть товар. Покажите." согласился профессор Селезнёв. Торговец обвёл взглядом кабинет и спросил: "Окна закрыты?" Хотя из-за плохой погоды окна были закрыты. С первого взгляда понятно. Дверь заперта. Никому не входить, никому не покидать. Он всех пугает, подумала Алиса потому что он очень низенький и боится, что над ним будут смеяться, хотя его никто не боится. Где же ваше животное? спросил профессор Селезнёв. Не животное, а животина. Одна животина.